Глава 6. Следующий час прошел довольно-таки однообразно. Я сидел под скалой, то и дело принимал освежающие ванны из соленой морской воды, а раз в четыре минуты встречал очередного противника. На первый взгляд, стратегия оппонентов казалась вполне логичной. Они полностью блокировали мне возможность безопасного выхода в реал, заставляли торчать на одном месте – и тем самым давали своим товарищам драгоценное время. Другое дело, что я по-прежнему не видел, каким именно образом враги собираются отжимать артефакт. Вытащить меня из норы было чертовски трудно. Групповой штурм в таких условиях быстро превращался в групповое самоубийство, а попытка затянуть осаду упиралась в ресурсы осаждающих. Каждые несколько минут, лишаясь одного из членов команды, Оппоненты гарантированно сливали 15 человек за час и никак не могли восполнить такую потерю точнее, могли, но не сразу. А мне при этом достаточно было получить один единственный временной разрыв для триумфального бегства. Море продолжало усиленно омывать персонажа. Дебафы вешались и снова пропадали, но хищные рыбы в расщелину не заглядывали. Так что моему существованию ничего не угрожало. Более того, За счет многочисленных погружений. Во враждебную стихию у клеща начал весьма бодро качаться ныряльчик. И хотя никаких реальных бонусов я от этого пока что не увидел, сам факт был довольно-таки приятным: Ты там как, шерстяной? Фр! отозвался, вернувшийся ко мне, но ни капли, не восхищенной этим обстоятельством, бобр. Фр! Очередная волна пришла и ушла. А я начал размышлять, можно ли использовать питомца в качестве охранника для безопасного выхода из игры. То, что петы сохраняли полную активность во время посещения форума, аукциона и других сервисов, не требовавших отключения игрового клиента, было широко известным фактом. Но меня интересовала именно текущая ситуация. Дождавшись появления следующего гостя и благополучно сопроводив его к чертовой матери, Я приказал Люциферу занять круговую оборону, до упора втиснулся в самый дальний угол расщелины, после чего крепко-накрепко зафиксировал тело персонажа, установленным в качестве распорки топором, и отправился на форум, где буквально сразу же узнал, что после выхода героя в Реал, любые связанные с ним миньоны становятся полностью неактивными. Информация была вполне ожидаемой, но все равно навевала легкую грусть. А вот тот факт, что моего героя за время отлучки никуда не смыло, и он по-прежнему лежал в своем закутке, чрезвычайно радовал. Теперь вероятность благополучной ретирады стала откровенно зашкаливать. «Прорвемся, бро!» Через три минуты под скалу попытался забраться еще один смертник. Бобр с легкостью его укакошил, а я принялся в который уже раз вычислять, сколько еще времени, Мне предстоит валяться под ударами стихии. Цифры никак не сходились. Вероятность появления новых штурмовых команд зашкаливала. Ресурсы и замыслы противника оставались загадкой, так что процесс оказался довольно-таки увлекательным. Настолько увлекательным, что я забыл следить за таймером и спохватился лишь после того, как он отсчитал ровно 8 минут с момента последнего нападения. Не понял. Волны накатывали одна за другой. Секунды нескончаемой верницей убегали вдаль. Прошла еще минута, затем вторая, третья. — А ну-ка высунься наружу, — приказал я, не выдержав томительного ожидания. — Высунься и сразу обратно. Бобр исполнил мое распоряжение, с трудом преодолел мощь пытавшейся утянуть его за собой стихии, после чего вернулся обратно и укоризненно фыркнул. — И что? — Они там. Фу -фу -фу. Рассмотреть жесты питомца было почти нереально. Его ответы ничего не проясняли, но у меня сложилось впечатление, что враги куда-то делись. Или на время, или совсем. Подозревая коварную ловушку, я просидел под скалой еще четверть часа. Затем улучил момент и тоже высунулся наружу, однако никого не обнаружил. Разыгравшаяся паранойя, тут же напомнила о коварных вражеских наблюдателях, которые вполне могли засечь мое появление и дать команду на очередной штурм именно в тот момент, когда расслабившаяся жертва беззаботно выйдет в реал. Я на всякий случай опять затаился в своем склепе, но следующие десять минут не принесли ровным счетом никаких изменений. Странное дерьмо. Единственным нормальным объяснением такого поведения конкурентов было то, что они решили перенести место своей активности на ближайшие точки возрождения. Возможно, меня держали под контролем как раз для того, чтобы я не мог переродиться раньше времени. Но этот хитрый план вряд ли учитывал мою родную территорию. Добраться туда за такой короткий срок не смог бы вообще никто. Значит, на респе решили отловить... «Крабы позорные!» — пробормотал я специально для будущих зрителей. «Надо же, какие хитрые и непредсказуемые!» Подготовка к выходу из игры заняла совсем немного времени. Мне пришлось вновь перебраться в самый дальний уголок расщелины и установить там в качестве распорки верный топор. Затем я для надежности велел питомцу заблокировать персонажа своей тушкой, после чего собрался с духом и отправился в реальный мир». Душу практически мгновенно охватила иррациональная тревога пополам с желанием как можно скорее вернуться обратно в капсулу. Но я кое-как поборол своих внутренних демонов, перебрался на кухню и занялся приготовлением кофе, время от времени поглядывая на часы. Чайник вскипел, по квартире стал распространяться чарующий аромат бодрящего напитка, я поднес кружку к губам, сделал торопливый глоток, обжегся выругался и начал ходить из угла в угол, не отпуская взглядом притаившийся у стены компьютер. Так. Последние секунды наконец-то проползли мимо меня. Кофе тут же оказался забыт, пальцы сами нашли мышку, профиль персонажа открылся, вкладка с инвентарем показала свое содержимое и передо мной высветилась небольшая восьмиконечная звездочка. Ее так никто и не украл. «Зашибись!» — выдохнул я, откидываясь на спинку кресла. «Просто зашибись!» До этого момента изучить свойства артефакта мне не позволял суеверный страх. Чувствуя, что могу в любой момент лишиться уникальной добычи, я старался всеми силами избежать еще большего разочарования и раз за разом запрещал себе рассматривать ее характеристики. Но теперь этот барьер исчез второй символ уникальный предмет первого уровня часть сборного артефакта цепь великого конунга текущая комплектность один из 8 плюс 10 к силе плюс 10 к ловкости плюс 10 к выносливости плюс 10 к интеллекту плюс 10 к мудрости плюс 10 к восприятию плюс один гнездо для инкрустаций способен присоединить к себе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 Гнездо для инкрустаций. То есть я его привязать могу, что ли? Мозг откровенно боялся поверить в такую невероятную перспективу и раз за разом прогонял через себя все характеристики звездочки. Но там ничего не менялось. Система равнодушно сообщала, что я действительно могу засунуть в этот конкретный символ какую-нибудь инкрустацию. Например, душу поверженного монстра. Или руну привязки. Так. Так, блин. Я открыл аукцион, приобрел там нужный камешек, на всякий случай попытался совместить его с артефактом, но ожидаемо потерпел неудачу. К сожалению, такие операции все еще требовалось проводить внутри игры. Оттягивая этот неизбежный момент, я допил кофе, просмотрел список актуальных тем, а потом решил заняться выбитой из главаря скелетов шляпой. Та все еще висела на торгах, радуя возможных покупателей конским прайсом и не принося мне ровным счетом никакой пользы. Сама по себе вещичка оказалась какой-то неимоверно средней. Внимательно рассмотрев ее свойства, я не испытал ни малейшего восторга. Впрочем, даже на такую легендарку должен был найти свой восторженный донатор. Шляпа капитана Иронда, легендарный предмет 150 уровня, прочность 100 из 200, требует 35 силы, требует 35 ловкости, плюс 15 к интеллекту, плюс 15 к мудрости, плюс 100% к базовому значению регенерации маны, плюс 10% к магическому урону, плюс 1 гнездо для инкрустаций. Чисто теоретически, за подобную вещь должны были остервенело драться между собой всевозможные волшебники, друиды, чернокнижники и прочие несознательные колдуны. Но на практике огромные требования по физическим характеристикам сразу же нивелировали большую часть ее привлекательности. Разумеется, никто не запрещал будущему владельцу апнуть нужные параметры за счет других вещей, но даже в этом случае имело смысл подыскать герою что-нибудь более адекватное. Короче говоря, перепавший мне трофей выглядел достаточно полезным однако чересчур уж специфическим. Вдобавок, у него имелся только один сокет. Ладно, начнем с полтинника, а там видно будет. Кое-как разобравшись с менее важными делами, я вновь открыл инвентарь, уставился на символ и начал шевелить мозгами, обдумывая варианты дальнейших действий. Проблема заключалась в том, что мне были абсолютно неизвестны те механики, которые распространялись на работу составных артефактов. По отдельности звезды спокойно лежали в моем рюкзаке, выдавали прописанные на них свойства и вели себя как обычные талисманы. Но их объединение могло нарушить эту идиллию, проявив скрытые характеристики, усилив ненависть викингов или еще каким-нибудь образом испоганив мне жизнь. Вдобавок я понятия не имел, можно ли будет вновь разобрать получившийся предмет на отдельные части. А если можно, то не додумаются ли враги провернуть этот фокус, чтобы нарушить работу руны и тем самым лишить меня одного из компонентов? Время шло, сомнения только множились, и в какой-то момент я понял, что рискую просидеть за компьютером до скончания века. А поскольку это абсолютно не входило в мои планы, то мне пришлось завершить теоретический анализ и вернуться в капсулу. Вечер еще не закончился. Кое-какая жизнь на территории нашей северной провинции наблюдалась. Однако я не стал тратить ни одного лишнего мгновения для того, чтобы распознать скрывающихся поблизости врагов. Лишь открыл вкладку инвентаря, совместил купленную руну с добытой звездочкой, после чего тут же переключился на игровую реальность. Вся операция заняла от силы одну секунду. Фух! Вонючий червь, что ты забыл в моем городе?» Почти сразу же раздался у меня над духом гневный вопль, выскочившего на улицу ярла. «Ты сын портовой крысы и грязного демона! Ты...» «Я готов купить себе прощение», — вздохнул я, разворачиваясь к экспрессивно орущему викингу. «Если вы позволите, конечно же...» «Продолжай», — немного сбавил тон непись. «Вижу, раньше ты был достойным человеком». «Это все происки коварных врагов. Им удалось очернить мою репутацию и распустить обо мне лживые сплетни. Но я слишком много сделал для процветания этого государства, чтобы люди об этом забыли. Люди помнят, благородный Ярл». «Ты говоришь правду», — неожиданно согласился викинг. «И мы сделаем все». Чтобы твоя честь была защищена, иди с миром, но никогда не забывай, что шагаешь по самому краю пропасти. Э -э -э -э -э. Поздравляем. Ваш навык харизмы защитил вас от преследования властей, восстановив репутацию до нейтрального уровня, чтобы совершать... Преступление, оставаясь безнаказанным, следует повысить харизму до более высоких значений. — А-а-а, иди с миром, странник, — повторил Ярл, направляясь к дверям своего жилища. — Не испытывай моего терпения. Да — Да-да, без проблем. Тот факт, что мне совершенно неожиданно удалось сэкономить деньги на взятках, чрезвычайно радовал. Однако еще больше оптимизма — Я испытал при виде обновленного символа. Никаких сбоев не произошло. Руна встала именно туда, куда надо, и в свойствах звездочки возникла четкая привязка к моему герою. По идее, теперь артефакт можно было носить с собой на постоянной основе, вызывая стойкую неприязнь у викингов, действуя на нервы товарищам, но получая при этом шикарный буст всех основных характеристик. В некоторых случаях такой буст мог оказаться чертовски полезным. Например, если мне захочется хапнуть то самое заклинание. А почему бы и нет? Механика, при которой определенные умения персонажа переходили в неактивную форму из-за временного снижения характеристик, была для роботека вполне стандартной. Соответственно, я имел возможность апнуть себе мудрость до сотни, благодаря специальному набору вещей раньше времени выучить легендарную обилку, а потом вернуть все обратно и спокойно развивать героя традиционным способом. На каком-то этапе игровой жизни реализация этого финта могла стать чуть ли не обязательной. Чуточку помечтав о будущем могуществе, я неохотно спустился с небес на землю и отправился строить очередной плод, чтобы грамотно завершить блестяще проведенную операцию Требовалось найти шестой символ, объединить его со вторым и глянуть, что получится в итоге. Идем шерстяной. Сегодня возня с платом заняла чуть больше времени, чем обычно. Я ленился, никуда не спешил, никого не боялся и в итоге убил на работу больше часа. Дальше последовал нудный заплыв к месту упокоения первой части сборника. Нещадная эксплуатация подневольного бобра В качестве дайвера-кладоискателя легкий страх из-за невозможности обнаружить гадскую звезду, а потом громадное облегчение, накрывшее меня в тот момент, когда питомец все же притащил со дна уникальную драгоценность. Фрррр! Красавчик, бро! Просто красавчик! Оказавшиеся передо мной символы выглядели совершенно одинаковыми. Я с интересом покрутил их в руках, затем приставил один к другому и получил системное уведомление. Вы пытаетесь объединить две части сборного артефакта. Обратите внимание, что после объединения некоторые свойства отдельных частей могут исчезнуть либо измениться. Некоторые числовые параметры могут ухудшиться либо улучшиться, а конечный артефакт может получить совершенно новые эффекты, в том числе и негативные. Кроме того, разобрать получившийся предмет будет невозможно. Желаете провести объединение? После такого неоднозначного предупреждения никакого желания экспериментировать у меня не осталось. Но включать заднюю передачу было уже поздно. Моей основной проблемой на текущий момент являлась безопасность шестого символа, и эту проблему требовалось как-то решать. С другой стороны, Если в ходе слияния нарушится сохранность привязки, а сокет банально исчезнет, <смех> блин. Еще немного поколебавшись, я все же пришел к выводу, что разработчики не стали бы организовывать настолько жестокую и бессмысленную подлянку. Глубоко вздохнул и согласился на объединение. Оба символа тут же вспыхнули приятным желтым светом. Между ними возникла коротенькая золотая цепочка, А потом все закончилось, и у меня в руках оказался совершенно новый предмет. Ну, почти новый. Цепь символов. Уникальный предмет первого уровня. Часть сборного артефакта. Цепь великого конунга. Текущая комплектность 2 из 8. Плюс 10 к силе. Плюс 10 к ловкости. Плюс 10 к выносливости. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 10 к мудрости плюс 10 к восприятию, плюс 25% к получаемому опыту. Не чаще одного раза в месяц позволяет текущему владельцу изучить случайное заклинание легендарного ранга. Для изучения требуется 100 единиц мудрости. С повышенной точностью указывает направление на другие части сборного артефакта. Может быть найдено с помощью других частей сборного артефакта. Вызывает ярость со стороны коренных обитателей мира. Хаотичным образом меняет уровень агрессии коренных обитателей мира в текущей локации. Лишает текущую локацию статуса безопасной. Лишает текущее хранилище статуса безопасного. Гарантированно выпадает при смерти персонажа. Не может быть продано на аукционе. Плюс один гнездо для инкрустаций. Принадлежит игроку. Потный клещ, к моему несказанному облегчению, наиболее важные свойства отдельных звезд никуда не делись. Я по-прежнему мог учить заклинания, получать бонусы к характеристикам и увеличивать зарабатываемый опыт, а сам артефакт при этом оставался надежно защищен руной. Приятным дополнением оказалась также повышенная точность в определении следующих квестовых локаций. Когда я открыл карту и сравнил актуальные зоны поиска с уже отмеченными, то увидел, что они стали процентов на 30 меньше. А вот все остальное выглядело чертовски печальным. Попытка доставить такую штуку на свой родной остров или же взять ее с собой в экспедицию теперь приравнивалась к социальному самоубийству. Правда, харизму и взятки никто не отменял. Да и неписи выдавали свою реакцию лишь один раз. Судя по моему опыту, После урегулирования конфликта я мог спокойно жить на их территории, вплоть до следующего пересечения границы. В общем, кое-какие варианты здесь все равно имелись. Решив, что хранить артефакт посреди моря уже не имеет особого смысла, я сделал новые пометки на карте, затем вернулся к Северному острову и притопил безделушку метрах в десяти от берега. Безопасность территории никак не нарушалась, Короткий визит на сушу это подтвердил, и я с чистой душой отключился от игры. Ночь уже давно вступила в свои права. Меня неудержимо тянуло послать все к черту, но внутренний трудоголик снова победил. Приготовив пару чашек кофе, я отправился за компьютер, после чего еще минут 30 монтировал и доводил до ума снятый недавно ролик. Итогом стала очередная тема на форуме где наряду с описанием завершившегося приключения имелась также небольшая рекламная вставка, отправлявшая читателей на лот с выбитой из капитана шляпой. Уникальный лут. Жестокое унижение амбициозных крабов. Эксклюзив. Ребята, вы все уже знаете, что наши любимые топчики прямо сейчас пытаются любой ценой заполучить себе части одной очень-очень уникальной цепочки. К счастью, в игре есть ваш любимый стример, который готов мощно противостоять их натиску, забирая все ништячки себе. Смотрим очередной ролик, короче говоря. А если в ваших карманах водится золотишко, то бежим на аукционы и торгуемся за легендарную шапку с конским бустом магического урона. Всем добра и позитива! Выдав этот шедевр красноречия и маркетинга, я оставил на столе недопитый кофе, плюхнулся в кровать и буквально сразу же отключился. А уже в следующее мгновение наступило утро. Солнечные лучи принялись настойчиво лезть мне в лицо, забираться под веки и тревожить глаза. Да блин! Пробуждение получилось отвратительным. Я выбрался из-под одеяла, будучи совершенно разбитым и не выспавшимся. Однако холодный мерзкий кофе частично вернул в мой организм тягу к жизни, а умывание холодной водой обеспечило минимальный заряд бодрости. В итоге у меня хватило моральных сил открыть игровой форум и погрузиться в чтение комментариев к выложенному ролику. Благо, что их с каждой минутой становилось все больше и больше. «Где стримы, упырь, членинстаногий? Мы для чего на тебя подписывались? О каких топчиках идет речь? Ролик чекать лень, слишком длинный». «О, клещ выполз! Наконец-то! Заценим, заценим!» Глянул, как этот пафосный дятел раздолбал свою лодку, выключил. «Ну и дурень! Там дальше эпичная заруба со скелетами начинается. А почему он их так быстро складывает? Эти читы, что ли?» «Это расширитель, бро! Не понял? Расслабься! Все так и должно быть!» «Пока что ничего не понимаю, но выброшенный на камни дракар впечатляет. Из-за чего хоть вся движуха?» «Клещ нашел часть какого-то сборника. За остальными частями тут же началась охота. Мы видим, что происходит, когда две поисковые команды добираются до цели одновременно». «Пока что происходит какой-то трэш. Одни сливают дракар, второй косплеет обосравшегося хомячка. Кстати...» Интересный философский вопрос. В момент позорного бегства с корабля штаны стримера были наполовину полными или наполовину пустыми? Стремительно наполняющимися, я думаю. Стремительно? А чего он бегает? И что в каюте было? Я свойств так и не увидел. Там уникалка, которую нельзя выставить на торги. Специфическая штучка. Еще и дропается гарантированно после смерти. В общем, сохранить ее трудно. О, а ведь я знаю этого типка, великий Арагорн, сын вонючего осла и презренного Скуфа. Детектор, что за Арагорн? Раньше в других играх светился, главой клана был, сейчас тоже что-то подобное мутит. Краб убогий. Почему мне кажется, что в твоих словах проскальзывает легкая обида? Потому что этот рак мне однажды геймплей изгадил вместе со своим кланом. «Шляпа отстойная. Ей цена максимум десятка. Нормальная шляпа. Креветки идут лесом». «Переговоры восхитительны. Я одного не понимаю. Чего они этого клеща не прихлопнут?» «Не хотят артефакт потом в море искать. Прибой сильный». «Блин, я ржу. Эти придурки реально подогнали ему две сотки за моральный ущерб?» «Типа да. Вообще-то там договор был. Он должен теперь артефакт отдать. С чего вдруг он кому-то что-то должен?» Там же прямым текстом было сказано «никаких договоров». А еще Клещ объявил, что за пару сотен он их простит. Простил, получается. Ну да, сказал же, что больше не держит на этих крабов зла, и все довольны. Те ребята не выглядят довольными. Как можно быть такими идиотами? Отдали бабло, упустили Клеща, теперь дохнут по очереди. Что у них в голове? Там кость. Клещ и кидала. «За такое репорт надо лепить и профиль обнулять». «В шоколадный глаз себе свой репорт засунь, он все правильно сделал». «Опустил, терпил на бабки, красава!» «Некрасиво получилось». «Да, формально он ничего не должен, но все равно некрасиво». «Ну, здесь цельная картина нужна». «Спрашивается, каким образом они в нужном месте оказались». «Следили за клещом, пытаясь отобрать у него артефакт?» «А это разве честная игра?» «Точняк! Всех этих клановых мудней нужно по три раза в день усаживать на бутылку, чтобы нормальным людям жизнь не портили!» Очередной шахтер с горящим пуканом detected Комментарий уничтожен силами тьмы. Скорее обиженный и опущенный сольник. Комментарий уничтожен силами тьмы. Комментарий уничтожен силами тьмы. Пользователь заблокирован. Получается, клановые беспредельщики решили взять в оборот... Профессионального кидалу, но совершенно неожиданно для себя взяли за Качественно взяли, профессионально. Я концовку не понял, почему они бросили его кемпить. Он же оттуда вылезти не мог. Так он сказал, что опущенцы решили его на выходе словить. Судя по всему, не словили. Ролик обрывается. Интрига, блин. Интересно, как он планирует от них скрыться. Они же сейчас все точки респауна под контроль возьмут и прикончат его мгновенно. Я бы дня три подождал, а потом внезапно выскочил и сдох. Уверен, клещ все предусмотрел. Видел этих типов на нашем острове. Реально, сидели весь вечер на главной площади, чего-то ждали. Может, до сих пор сидят. Печальные раканы. А он мог где-нибудь еще возродиться? Если не дурак, то мог. У него так-то еще родной остров есть. То есть он сейчас не на родном. Подданство сменил. Если сменил, то его однозначно накуканят. А как он на ваш остров попал? Через перерождение или по морю? Вроде бы по морю. Была недавно какая-то шумиха соответствующая. Если по морю, то гражданство мог и оставить. Получается, Арагорн совсем немножечко лох. То, что он лох, стало ясно еще на моменте денежного подарка. Чувак явно привык быть самым умным. А тут его так смачно прокатили на длинном розовом банане, что он малость растерялся. «И команда у него подстать командиру?» «Не, ну так-то они грамотно действовали. Зажали, выдвинули условия, предложили сделку, а когда все сорвалось, замутили ловушку. Тупо не повезло. Да ничего там нет грамотного. Полезли толпой». «Разбросали пальцы веером, а в итоге дружно исполнили пятую симфонию Рубинштейна на кожаных флейтах. Симфонический оркестр! едрено вошь! Интересно, еще гастроли будут? Ну, если они и дальше начнут клеща прессовать, то там целое турне получится. Одобряю клеща!» Я лениво покрутил ленту комментариев, убедился, что ничего нового там не появилось, С трудом выбрался из кресла и отправился на кухню делать завтрак. Но именно в этот момент смартфон требовательно пиликнул, сигнализируя о входящем сообщении. Пришлось изменить маршрут и прочитать высветившийся текст. Письмо оказалось от нашего бессменного вождя. «Клещ, привет! Поздравляю со вторым символом! В игре скоро появишься!» «Дело одно есть, очень важное. Сразу говорю, оно никак не связано с продажей артефактов». Общаться с ультиматором мне было неимоверно лень, однако тон его письма говорил о чем-то действительно серьезном. Правда, я понятия не имел, о чем оно. «Похаваю чего-нибудь и зайду». «Отлично!» Хотя неожиданный вызов заметно подпортил мне настроение, слишком уж долго рефлексировать по этому поводу я не собирался. Прямо сейчас гораздо важнее было окончательно привести себя в порядок и как следует позавтракать. И пусть весь мир подождет.